Глава двадцать девятая. Маркус. Я несся на всех парах, перескакивая через несколько ступенек за раз. Но все равно, когда буквально вывалился из двери лестничной площадки в фойе, корделей уже не было. Меня ожидала только Мелинда. Она стояла у стола информации, куталась в плащ и прятала лицо под платком, накинутым на голову. «Неужели сбежала из дома?» «Привет, Мелл». Подошел к ней, еще раз безрезультатно оглядев помещение. «Где же она?» «Она ушла», — сразу сообщила Мелинда, без слов поняв, кого я высматриваю. У нее тренировка с другим магом бездны. «Что за маскарад?» Я подхватил ее под локоть и потянул на выход из здания. Внутрь я не мог привести постороннего». Не говоря о том, что мы могли наткнуться на Августа. Главный вход выводил на прогулочную улицу с сетью фонтанов, которым я и повёл будущую невесту. Я пришла к тебе. Голос её дрожал, выдавая беспокойство. Ты сказал, что желаешь помочь отцу. Мелинда выдернула руку из моего захвата, чтобы вытянуть из кармана небольшой круглый свёрток. Я тебя слушаю. Помнишь, я говорила, к нему приходили незнакомцы? Я не знаю, кто это. Разговор вёлся под пологогами. Они привезли странную посылку. Её открывали, поэтому я смогла достать оттуда вот это. Она развернула свёрток и продемонстрировала мне обычный и на вид кусок горной породы чёрного цвета. Понятия я не имею, что это. Я выясню. Пообещал забираю у неё камни. и вновь завернул его в бумагу. Сверток отправился в карман. Как и Мелинда, я представления не имел, что это. Да и мысли сейчас были о другом. «Ты же поможешь, Маркус?» «Я постараюсь». Заглянул в синие глаза девушки. На ее лице отпечатались все те страхи, что она испытывала в эти мгновения, доверяясь мне. «Обещаю». «Спасибо». Она глубоко вздохнула, на мгновение прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Мне нужно возвращаться. И Маркус, мне жаль, что я испортила твои отношения с Карделией. Не думала, что так выйдет. Но ты зря скрывал от неё. Знаю, знаю. Запустил пальцы в волосы, безбожно растрепав их. Надо было поговорить с ней вчера, сразу после требования Августа. «Корделия что-нибудь говорила?» «Уточнила, как давно мы обручены». Мелинда покачала головой, глядя на меня сукаризной. «Надеюсь, ты сказала ей, что мы не обручены?» «Я сказала ей правду, только и всего». Она взмахнула рукой, создавая портал. «Пожалуйста, свяжись со мной, как только что-нибудь выяснишь». «Свяжусь». Тускло мне улыбнувшись, Мелинда скрылась в портале. «Корделия?» А я направился обратно в здание, чтобы поговорить с Корделией. Главное, когда она попытается мне врезать, не уворачиваться. Заслужил. Корделия нашлась в одном из тренировочных залов вместе с Ривером. Огневичка и Воздушник стояли плечом к плечу, переплетя ладони. Умом-то я понимал, что это обычная тренировка, а Ривер выправляет потоки силы Корделии. Но вот внутренне уже сам готов был бить ему морду. Боже ж ты, так и сделаю в нашу следующую тренировку. Не мельчи. Ты не артефакты зачировывать собираешься, а головы сносить. Разве я не спины должна прикрывать? Мы уже убедились, что с защитными плетениями у тебя всё отлично. Отозвался Ривер взмахами руки, выправляя плетение Корделии. Некрасиво. Проворчала Анна: "Зато быстро. Отпускай". Ривер отступил от неё, позволяя наполнить плетение силой. Корделия бросила его в стоящую в дальней части зала мишень. Взрыв вышел знатный. Угненные в всполохи поднялись к самому потолку, подсвечивая стройную фигуру Корделии и тонкие черты лица красноватым светом. Именно в этот момент она, словно почувствовав мой взгляд, обернулась. В глубине её глаз вспыхнуло пламя, даже более яркое и разрушительное. Я направился к ней, мельком взглянув на Ривера и ментально прося у него дать нам время на разговор. Он хмыкнул что-то про себя, но направился на выход. У тебя 10 минут, сообщил он ментально. Хоть что-то Дверь за Ривером закрылась, и я достиг кипящей от негодования Корделии и сделал то, что не стоило. Увернулся от удара кулаком. Глаза Корделии опасно сузились. После чего меня снесло огненной волной, сопровождаемой разъярённым криком моей злюки. Огонь угодил в выставленные щиты. Проверила на прочность артефакты и развеялся, прежде помотав меня по полу тренировочного зала, набив мне пару шишек. Намёк понят, она не готова к разговорам. Нам всё равно придётся поговорить, малыш. Я вскочил на ноги, готовый вновь возвести щиты. Но Карделия, кажется, сбросила первую волну злости и больше нападать не планировала. Не о чём говорить. Всё и так понятно. Она развернулась на носках и двинулась к выходу. Я дам согласие на предложение Вайлета. Буду работать с Ривером. Карделия. Я нагнал её у самых дверей, схватил за плечи, останавливая и прижал к груди, положив подбородок на её плечо. Я хотел сказать тебе вчера, но не решился. Освободи меня от контракта, Маркус. Выставь другую плату. Деньги, земли, что угодно, только не не говори глупостей, перебил её. Я не возьму у тебя денег. Тогда просто сними печать обета. Я не хочу быть с тобой, Маркус. Это это больно. На последних словах её голос понизился до шёпота, а плечи поникли. В мыслях её разлились горечь и тоска, вторя моим собственным чувствам. А я не хочу быть без тебя. Хочу как утром просыпаться с тобой в одной постели. Уткнулся носом в основание её шеи, вдыхая сладкий аромат кожи с запахом дыма. Моя огненная девочка. Это невозможно, Маркус, уже ровно произнесла она, вырываясь из моих объятий. Карделия прошла к двери, резко распахнула её, словно намереваясь скорее убежать. Но замерла в проёме. Сними печать, вновь произнесла, взглянув на меня из-за плеча. В глубине охряных глаз блестели слёзы. Пожалуйста, попросила прежде чем закрыть за собой дверь зала.